Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Издательство Эксмо. Сэм Андерс. Магия небес. Пролог. Северная Каролина. Грин Маунтин, Июнь 1906 год. Солнце едва взошло над горизонтом, отбрасывая тени на холмистую поверхность близ Грин Маунтин. С одной стороны пролегала густая чаща леса, с другой — холмы и узкие речушки. Несколько больших закрытых повозок неспеша двигались по широкой дороге. С океана дул прохладный свежий ветер, а листва на высоких пушистых деревьях шуршала ему в такт. Эллисон высунула голову из окна, наслаждаясь лесными ароматами и чувствуя капельки влаги в воздухе, Внутри повозки помимо неё ещё была Сэм со своим старшим братом Кеймраном и двумя младшими семьи Стефорд, близняшками Теодором и Тензи. Эти двое носились от одного окна к другому и ворчали из-за долгой дороги, пока Лиз, сестра Элисон, молча сидела рядом, читала книгу и изредка бросала недовольные взгляды на остальных. «Мама отругает тебя за такое поведение в присутствии мужчины», Лис указала на подол платья Эллисон, который был приподнят. «Что Кеймран о тебе подумает?» Эллисон было неудобно сидеть в этом платье, выбранном матушкой. А ещё она ничуть не волновалась о том, что подумает Кеймран. Он был добрым и чутким, и всегда понимающий относился к людям вокруг. «Мама не отругает меня, если не узнает?» Лис и Эллисон одновременно посмотрели на Кеймрана. Тот оторвался от созерцания пейзажа и улыбнулся обворожительной улыбкой, от которой у Эллисон всегда теплело на душе. «Я никогда не раскрою этот секрет, миссис Элмерс». «Теперь ты спокойна?» — спросила Эллисон. Лис уловила многозначительную интонацию и уткнулась обратно в книгу. В это время Теодор и Тейнзи высунулись в окно, сталкивая ноги Сэм, которые она закинула на раму. «Вот же мелкие!» «Нам ещё долго ехать?» Спросила Тинзи у Кеймрона. «Совсем нет». Эллисон вернулась взглядом к виду за окном. Поездки на ярмарке в Джексонвилл были одними из самых лучших развлечений в течение всего года. Улицы украсят в яркие цвета, а на главной площади устроят самую грандиозную ярмарку года. Эллисон привлекали не сами вещи, а атмосфера, в особенности танцоры. «Летающие по площади и развлекающие гостей». «Чем собираетесь заняться?» — спросил Кэмрон, когда за лесом выступили первые дома Джексонвилла. Элисон бросила беглый взгляд на Сэм. «Будем гулять по городу», — ответила та. Кэмрон усмехнулся и наклонился к сестре. «Ты так уверена, что матушка отпустит тебя?» «Я вела себя отлично последние недели». «Тогда у тебя есть все шансы», — засмеялся Кеймран. Повозки остановились. Сэм выпрыгнула на улицу вместе с младшими, а Эллисон позволила Кеймрану помочь спуститься по небольшим ступенькам. Откуда-то послышались возмущение миссис Стеффорд по поводу поведения Сэм во время дороги, а именно высунутых в окно ног. Кеймран и Эллисон не смогли скрыть улыбок. «У неё нет ни единого шанса отпроситься погулять», — уверенно заявил Кэймрон. Сделай что-нибудь?» — поинтересовалась Эллисон, когда миссис Стеффорд снова повысила голос. «Не уверен». «А я думала, что старший брат должен защищать своих младших», — послышалось за их спинами. Эллисон и Кэймрон резко развернулись и поклонились, увидев перед собой Катрину. старейшину Гринмаунтейн, которая всегда сопровождала семьи Стеффорд и Элмерс в дальней поездке. На вид Катрине было около 50 лет, но никто в городе точно не знал её возраст. Янтарные волосы постоянно струились по узкой спине, а карие глаза следили за всем, что происходило вокруг. Катрина была умной и мудрой женщиной, исцеляла душевные раны и практиковалась в медицине, хотя старалась не браться за серьёзные случаи. Родители Сэм и Эллисон часто просили у старейшины совета, посвящали её во все важные дела города, делали её представителем семей и позволяли принимать решения, касаемые города. Эллисон провела взглядом по чёрному платью с кружевом на подоле. В этом платье Катрина ходила всегда, делая исключение для торжественных приёмов. Но её одежда была всегда чёрной и скромной, а глаза немного суженными, словно она пыталась поймать человека на какой-нибудь тайне. Катрина выразительно глянула в сторону Сэм и её матушки. «Эта безнаказанность плохо для неё кончится. Тебе следует больше времени уделять своей сестре. Сомневаюсь, что нашу Сэм можно исправить», — ответил Кеймран учтивым тоном. «Ты влияешь на неё лучше остальных». Кеймран ещё раз поклонился Катрине, улыбнулся Эллисон и направился к Сэм, чтобы в который раз защитить ту от гнева матушки. Тут же взгляд Эллисон переместился на Кейдена, стоящего недалеко от цветочной лавки и широко улыбающегося какой-то девушке. Её губы скривились. «А тебе, Эллисон, стоит перестать смотреть на своего брата так, словно ты вообще не хочешь, чтобы он существовал». Эллисон стремительно повернула голову к Катрине. Я не выбирала себе такого брата, а если бы могла, то выбрала бы Кеймрона Стефорда?» — спросила Катрина многозначительно приподняв бровь. Эллисон залилась краской. В вопросе отчетливо прослеживался намек, который она тут же решила проигнорировать и резко сменила тему. Вы выглядите очень уставшей в последнее время. Катрина кивнула, но отвечать не стала. Как всегда. Мистер Элмерс окликнул дочь, и Эллисон уже хотела поспешить к нему. Но спустя мгновение земля задрожала. С соседней улице раздались крики людей и грохот. Мистер Стеффорд и мистер Элмерс сорвались с мест. За ними поспешил Кэмерон. «Останься здесь!» — крикнул он Сэм. Эллисон поймала её взгляд. Обе выждали пару секунд, а затем побежали следом. «Эллисон Элмерс, быстро вернись!» Эллисон проигнорировала замечание мамы, ощущая привычную тягу к приключениям и чему-то опасному. Оставаться на месте в такой момент? Ну уж нет. Девушки выскочили на соседнюю улицу, и сладостное предвкушение исчезло. Здание рынка полыхало алым пламенем, пожирая на своём пути всё, до чего могло коснуться. Люди, держа на руках детей и ценные вещи, в спешке покидали ярмарку. Торговцы молили о помощи, горюя по сгоревшему товару и потерянным деньгам. Толпа заполнила улицу и с замиранием сердца смотрела на чёрный дым, который поднимался в небо и разгонял белые облака. День перестал быть солнечным и ярким. А вместо этого по улице распространилось гнетущее чувство страха и волнения. «Там было столько старинных и красивых вещей», прошептала Сэм и сорвалась с места, увидев Кеймрона и своего отца рядом с ранеными. Эллисон собралась последовать за ней, но возле неё появилась Катрина. Глазами, полными ужаса, она всматривалась в языки пламени. Огонь почти перепрыгнул на соседнее здание. Лицо выражало ужас, Нижняя губа задрожала. Эллисон потянулась к ней, чтобы сделать хоть что-то, что могло привести Катрину в чувство. «Всего год». Рука Эллисон замерла в воздухе. «Остался всего один год». Эллисон посмотрела на огонь. «Остался год? Да чего?» Когда Эллисон опомнилась, Катрина уже не была рядом. Её чёрная фигура скрылась в толпе. Но в последний момент Эллисон поймала её взгляд. Там читалось безграничное сожаление и грусть. Могла ли Эллисон изменить что-то? Могла ли она спасти тысячи жизней, если бы слова Катрины плотно засели в её сознании? Нет. Эллисон даже и подумать не могла, что через год огонь станет последним, что она увидит в своей смертной жизни.